Глава двадцать После каких-то трех часов сна Амос спустился вниз, где обнаружил, что Зои уже приканчивает завтрак перед тем, как отправиться в школу. Налил себе чашку кофе, взял у Эмбер разогретый пончик, та металась по кухне, разрываясь между сборами Зои в школу и стиркой, которую затеяла в соседней комнатушке. Фрэнк, по ее словам, уже уехал на работу. Деккер устала, присел напротив Зои, глотнул кофе, стал жевать пончик, пока та, без особого энтузиазма, черпала ложкой кашу из миски. Подняв на нее взгляд, заметил, что девчонка не сводит с него глаз. «Вы ночью куда-то ходили», — заявила она, наконец. «Я из окна видела». «Не спалось, я ведь уже говорил». «А ты-то что сразу не легла? Я думал, ты давно спишь». Зоя пожала плечами, постучала ложкой по краю миски. «Зоя, давай-ка побыстрей» послышался из-за двери голос ее матери. «Нам через пять минут выходить, а ты еще ни зубы не чистила, ни причесывалась. И где ваш ранец, юная леди? А флейта?» Зоя закатила глазки, проглотила еще одну ложку каши, по-прежнему неотрывно глядя на Деккера. «Вы же нашли преступников?» поинтересовалась она. «Пока еще нет, работаем». «Смешная у вас прическа». «Она всегда такая». «Нет, в смысле, все посередке торчит». Хм, «Ну, наверное, клей случайно попал». Зоя при этих словах явно оживилась. «Мне тоже как-то клей на голову попал, но только не случайно. Мама жутко разозлилась, пришлось ножницами отрезать». «Хотите, я вам тоже отрежу?» понизила голос. «Мама вообще-то не разрешает мне трогать ножницы, когда ее нет поблизости? Ну, можно и не говорить». «Спасибо, но лучше пускай себе растут». Зоя опять уткнулась в кашу с явно разочарованным видом. В кухню ворвалась эмбер. «Так, ты готова?» поинтересовалась у дочери. Нужно еще почистить зубы и причесаться, и флейту найти. — Я знаю, что у тебя сегодня день рождения, но все-таки давай-ка поживее юная леди. Зоя подняла вверх миску, в которой оставалось еще больше половины. — Ну, мам! — начала была она. — Нет уж, хватит русусоливать. Потом в машине даешь, А теперь марш. И не вздумай выходить без флейты. Оно у тебя наверху в ящике. Я ее еще вчера вечером видела. Зоя медленно поднялась, нерешительно помахала Декеру на прощание. — С днем рождения, Зоя! — сказал Амас. После того, как она удалилась, Эмбер шумно перевела дух. «Ох уж эти детишки!» «Угу», — отозвался Деккер. «У меня никогда не было сыновей, но вряд ли с ними легче, чем с девчонками». «У меня тоже сына не было», — сказал Деккер. «Только дочка». Эмбер застыла, медленно присела напротив Деккера, нервно произнесла. «Алекс, мне уже говорила». «Угу», — кивнул Деккер. «Мне так жаль». «Угу», — повторил Деккер. Поскольку он так больше ничего и не сказал, Эмбер встала и неловко проговорила. «Мне... мне надо Зою в школу отвезти». «Угу», — отозвался Деккер, все так же опустив глаза в стол. Через несколько минут к нему присоединилась Джеймисон, налила себе кофе. «Я видел вчера агента Кемпер или сегодня с утра, как тебе больше нравится», — сообщил ламос Она с раскрытым ртом уставилась на него. «Где?» «У того дома, где мы нашли мертвецов». «И как ты там оказался?» «Не спалось. Прогулялся в ту сторону, пообщался с Фредом Россом, тем самым соседом, с которым Гринс с Лессеттера еще не говорили. Довольно неприятный тип, а под одеялом у него обрез припрятан. Похвалялся, что даже в меня запросто выстрелит. «Господи, Деккер, ты вообще когда-нибудь спишь, как все нормальные люди?» Он сказал, что тогда его не было дома, но сказал еще кое-что. «И что же?» Сказал, что пришел к выводу, будто бы в Беронвилле нет такого понятия, как незаконно. Алекс нахмурилась. И что он под этим понимает? Не знаю. После того, как я его оставил и уже шел домой, из дома двух мертвецов как раз вышел Кемпер. Небось, опять выпендривалась? Нет, вроде теперь попритихло. Кое-что сообщило мне про этих двоих. Они действительно зубы Н. Уэлл Битти и Дук Смит. Битти — это тот, что в подвале. Агенты... Под прикрытием, как я и думал, только по ее словам они вышли из-под контроля. В каком-то смысле вышли из-под контроля? Они предположительно убили одного преступника, с которым работали, какого-то Рэнди Хааса. Похоже, что самих Битти со Смитом убили гораздо раньше, чем мы предполагали, и положили на лед, чтобы скрыть время смерти. Кемпер притащил с собой своего собственного медэксперта, поскольку местному не доверяет. Можно подумать, будто ты, ты сам доверяешь. Полагаю, что это доказывает твою правоту. Бити умер от сильной передозировки очень мощного опиата, который ему, судя по всему, вкололи насильно. Смита задушили, но не той веревкой, на которой повесили. Так что в дом их привезли уже мертвыми? Похоже на то. И зачем было так морочиться? Понятия не имею. Все-таки такой риск сразу двух мертвецов в том дом тащить. Кто-то мог заметить? Знаю. В самом деле необъяснимо. В общем, Битти со Смитом скорвились? По крайней мере, так считает Кемпер. А ты... «Ты-то как считаешь?» «Мне слишком мало известно, чтобы составить какое-то мнение. Пока что просто собираю информацию». «Так чем займемся?» «Продолжим копать. На очереди у нас Брэдли Коста, банкир. Начнем с его рабочего места, потом и в дом заглянем. Далее займемся Майклом мне Еще мне очень хочется навести Джона Бэррона IV». «Бэррона? Зачем?» «Как я уже говорил, по-моему, кого-то из убитых он все-таки знает». «Зачем тогда собрал? «С теми, кто врет, всегда хочется познакомиться поближе, особенно если врут в ответах на такие вопросы. Тебя послушать так очень любопытный персонаж». «Персонаж и в самом деле любопытный, только это не означает, что Бэрон во всем этом как-то не замешан». «Интересно, почему он до сих пор торчит в городе, в котором его всеми кишками ненавидят?» задумчиво добавил Деккер. «Может, как говорится, алчит взыскание? А может и по какой-то другой причине». Деккер протянул руку, подхватил с кухонной стойки листок с цифрами и показал ей. «Что это?» — спросила она. Амос поведал ей, как Зоя проверяла его память. «По-моему, Зоя, ты здорово заинтриговал». «Не в том дело. Я посмотрел на этот листок еще раз уже после сотрясения и не сумел вспомнить два последних числа. Потом посмотрел опять и ясно их увидел, а вот некоторые посередине словно размылись». «Думаешь, это как-то связано с травмой головы?» Не знаю. Скорее всего, а может даже наверняка. Вид у него был такой угрюмый, что Джеймисон сказала. Деккер, твоя феноменальная память — это и вправду нечто. Но это не единственное, из-за чего тебе нет равных в том, чем ты занимаешься. Ты работаешь в полиции уже больше двадцати лет. Ты и так все отлично видишь. И способен разложить по полочкам все, что увидел, получше всех людей, которых я до этого встречала. Так что не опускай руки. Наверное. И давай только без всяких этих «наверное». Спасибо, Алекс. «Правда, спасибо, я очень это ценю». ага Может, у этого сотрясения были и свои положительные стороны?» «Это ты о чем?» Она вздохнула. «Ладно, проехали». Подняла на него взгляд, удерживая пальчиками кофейную чашечку. «Так что, Кемпер не против, чтобы мы этим занимались?» «Похоже, что да, но если бы даже и была, я бы все равно продолжал работать, как работал». «Ну да, всякие политические соображения тебя ведь никогда не волновали, так ведь?» «Когда дело доходит до убийства, всяко не до этого» отозвался декер.